Глава 18. Верный своему желанию, Киселев на оперативке первый попросил слова. «Я не знаю, насколько верна моя мысль», — начал он. «Возможно, вы все посмеетесь. Давайте проанализируем, что могло связывать этих женщин помимо больших денег. Вспомните рассказы Нины Скопиной, знакомых Головко и матери Ларцевой. Нам говорили, эти женщины...» Ужасно хотели познакомиться с кем-нибудь. Однако по каким-то причинам это у них плохо получалось. Мысль свою они не оставляли и, наконец, нашли кого-то, кто в итоге лишил каждую из них жизни. Однако они встречались с ним, готовились выйти за него замуж и дали ему крупную сумму денег. Где они встретили его? В кафе? В ресторане? Маловероятно. Эти женщины не любительницы подобных заведений. «На улице?» «Малый процент совпадения, да и убитые не стали бы знакомиться на улице». «Давай выкладывай свою версию», — поторопил Скворцов, у которого от напряжения взмокли ладони. «Ты уже, наверное, вычислил?» «Я только предположил». Павел посмотрел на коллег. «Что женщины могли прочитать объявление в газете и откликнуться на него?» Полагаешь? Такие стали бы знакомиться через газету?» Недоверчиво спросила Лариса. «А ты почитай, какая здесь реклама». Павел развернул на нужной странице газету, предусмотрительно взятую из дома. «Тебя никто не заинтересовал?» «Допустим», — Лариса бегло просмотрела объявление. «И все же я не стала бы знакомиться подобным образом, а они, уверяют тебя, и подавно». «Дай-ка газету мне», — полковник Кравченко на минуту углубился в чтение. «Знаете, в рассуждениях Павла есть здравая мысль. Кстати, газета публикует не только отдельные объявления, но и телефоны брачных контор. Вот их бы я проверил. Тем более, что проверять, на мой взгляд, придется всего три. Знакомство по городу предлагает нам фирма «Одинокие сердца», Еще пара объявлений «познакомлю», «знакомство по городу», «знакомство по СМС». Остальные же обещают хорошего мужа за рубежом. Лично я бы сразу отбросил СМС. Это не для наших дам. Так что брачные конторы ждут вас, ребята. Увидев недоверчивое выражение на лице Ларисы, Алексей Степанович добавил. «Во всяком случае, у нас нет другой версии. И, как говорится...» Попытка не пытка.